16. БЕГСТВО НА ЗАКАТЕ ДНЯ С холма он спустился почти бегом. Внизу зацепил носком древесный корень и пропахал носом борозду во влажной земле. Тут же вскочил, бормоча под нос ругательства, отвязал повод и запрыгнул в седло. Коня с места пустил в галоп но непривычное к такому обращению животное не сразу разогналось. И Актар не пожалел кнута, охаживая его бока. До города оставалось верст семь, но конь таким алюром столько не проскачет. Через версту другую начнет сдавать, потом пойдет с трудом, потом падет. Коня можно запалить быстро, дальше придется бежать самому. Актар глянул в сторону Гая. Всадники пока за ним. Тот тянется еще с версту. От него дорога сворачивает направо и пересекает вторую дорогу, по которой скачет Цензор. Если чужаки не идут по его следу, гнать коней не станут. Тогда он отравется от них. А если все же за ним? Актар проверил, как выходит из ножен меч и нож. Сдаваться без боя он и не думал. Хотя против четверых выстоять сложно. Впрочем, мечом Цензор владел хорошо. В легионе выучился, да и потом не раз пускал клинок в дело. Во всяком случае, в доминингах его никто не мог победить. Ровная прямая дорога вела строго на полночь. Впереди уже была видна стена леса, за которым, как помнил Актар, шли поля. И уже за ними сам Гезых. За лесом должны быть поселки, там люди. Уже легче. Можно просить защиты, можно просто спрятаться. Конь понемногу начал уставать, хотя еще шел на хорошей скорости. Правда, галоп не самый быстрый, все же лошадь нердовская, простая. Это у дворян в армии, есть прирожденные скакуны, каких недавно начали выводить в империи. Раньше, когда не было стремян, галопом никто не ездил из опасения слететь. Актар вновь бросил взгляд налево, никого. Отстали или просто не спешат. Едут по своим делам, ведут разговор, а то и вовсе остановились отдохнуть, посидеть у костра. «Поесть, выпить. Четверым и ночью можно ехать, не так страшно». Конь захрипел, мотнул головой. Актар отвлекся, хлопнул его по шее и чуть натянул по воде. «Хватит гнать, скакун и так устал. Можно и на рысе пойти». Цензор не заметил, как сам вспотел. Это от переживания. Внутри все аж ходуном ходит. Что значит, сам себя запугал? «Раньше такого не было». «Надо меньше придумывать всякие ужасы, а то так ее сердце разорвет». Вытерев рукавом балахона под солба и сплюнув тягучую слюну, Актар достал баклажку с водой, сделал большой глоток и довольно выдохнул. «Лес уже близко, там можно и вовсе шагом пойти». Он спрятал баклажку, глянул налево и обомлел. От ближнего края Гая, разбившись попарно, прямо на него скакали четверо всадников, Кони неслись даже не простым галопом, а карьером. Судя по всему, это были специально выращенные для долгих скачек лошади. Высокие, мощные, выносливые. И всадники на них умелые. Видно по посадке. Они стремительно сокращали расстояние и явно собирались нагнать цензора. Замерев, Актар несколько мгновений пожирал взглядом всадников. Настолько неожиданным вышло их появление, что даже он, опытный воин, впал в ступор. Потом он дико вскрикнул, пришпорил только-только сбавившего ход коня и крикнул: «Пошел, выродок дохлый, пошел!» Конь всхрапнул, буквально прыгнул вперед, получив удар по бокам, и пошел галопом, упрямо наклонив голову. Актар прижался к гриве, еще раз глянул налево и злопомянул нечистую силу. То, что у в кони гораздо лучше, он понял сразу: здоровенные, мощные, способные долго нести хозяина без отдыха, настоящие скакуны, каких иногда привозят с далеких полуденных земель за гонзака. На них сразу начали сокращать дистанцию, показывая прекрасный карьер, хотя несли немалую ношу. Актар окрел своего коня кнутом, потом еще раз и затравленно огляделся. Вот и лес! Дорога ныряет в него и пропадает за стволами деревьев. Лес невелик, так сказали в Хардаре, ехать через него меньше версты. Правда, этот путь не из легких. Узкая дорога петляет между деревьями, ветки буквально нависают над ней. Но иного пути нет, не объезд же искать. Конь вломился в кустарник, скакнул, перепрыгивая выбоину, и пошел к деревьям. Актар опустил голову, чтобы ветви не выхлестали глаза. Частые удары посыпались по капюшону и плечам. Пришлось придержать коня, иначе можно наскочить на ствол. Дорога запетляла, обходя лесных великанов. Сзади послышалось ржание чужих лошадей. Погоня настигает. Актар опять проверил меч. Попробовал, как он выходит из ножен. Как ни странно, страх прошел. Его сменил азарт и острое желание выжить. Цензор вновь дернул повод. Дальше нестись стало невозможно. Деревья выскакивали навстречу. Того и гляди, угодишь прямо в середку. Позади тихо. Погоня только выезжала в лес. Всадники тоже сбавят скорость, если не хотят потерять лошадей и головы. «Хорошо, что опала листва», — мимоходом подумал Актар. «Хоть немного видно, куда ехать. Летом бы я точно застрял». За кустарником дорога пошла по узкой насыпи через овраг. Шаг в сторону, и можно нырнуть головой вниз. И почему пошире не сделали? Актар проскочил насыпь, не сбавляя хода. И так конь едва вытягивает рысь. Потом опять пришпорил его и посмотрел вперед. Там в верстах двух были хорошо видны крайние строения Гезеха, Горели факелы и большой костер у низкой изгороди. Чуть ближе текла норта беря город в полукольцо, и мост виден, и несколько повозок, что ехали к нему. Конечная цель пути желанная и пока недоступная. Доедет ли? Всадники выметнулись из леса, когда Актар проскакал третье расстояние до города. По ровному ходу их лошадей не видно, чтобы они хоть немного устали. Или всадники готовы загнать таких скакунов? А, кстати, кто они?» Странно, но эта мысль только сейчас пришла ему в голову. Действительно, кто это так сильно хочет поймать его? Легионеры заставы? Нет, легионеров Актар различит всегда. Да и нет у них таких лошадей. Шустрилы, контрабандисты. Вряд ли и они ездят на прекрасных скакунах. Может, хординги? Ха, это было бы очень нагло с их стороны. Что у варваров есть лошади, цензор знал. Но не такие же красавцы. Тогда кто? Или это люди Хофра, главы службы цензоров? Но зачем им ловить своего же человека? И потом, как они узнали, что он перешел кордон? За время службы Хофра Актар повидал многое и ничему не удивлялся, но все же переоценивать возможности начальника не мог. Загадка весьма неприятная. И эта загадка приближается, а конь цензора уже устал. Благо до моста всего ничего, а там и гезах. В нем можно затеряться, сбросить погоню и уйти дворами. Или встретить патруль легионеров, он знает, что им сказать, и заставить выполнять его приказы. Тогда эта четверка попадет в ловушку. Светило скрылось за крышами домов, когда конь Актара миновал широкий мост и с разгона вылетел на вытоптанную площадку, от которой городу вели две дороги. До крайних домов оставалось всего шагов триста. Впереди медленно ехали две повозки. Возле изгороди возились плотники, чинили столбы. За широкими открытыми воротами цензор рассмотрел спешащих по своим делам людей. А вот патруля не заметил. Плохо. Он оглянулся. Всадники догоняли его. Вот-вот доскачут до моста. Проклятие! Ведь раньше мост был под охраной. Трое стражников следили за порядком и не пускали всякую рвань. Куда делись теперь? Внезапно конь резко сбавил шаг. Пошел боком, потом захрипел и стал заваливаться на бок. Актар едва успел вытащить ноги из стремян, когда измотанный скакун рухнул на землю. Цензор не устоял на ногах, полетел следом. Здорово приложился спиной о твердый грунт и с трудом встал. Мешок с вещами и продуктами остался на седле. Не до него. Зато меч на месте. Это главное. Актар сшиб капюшон назад и, прихрамывая, побежал к воротам. До них всего ничего, а погоня только пролетела мост. Был бы день, на выезде из города было бы полно народу. Тогда можно и заорать «Спасите, люди убивают!» Не все, конечно, придут на помощь, но кто-то вступится, кто-то позовет стражу. А сейчас орать нечего, вряд ли кто-то сообразит, зачем орут и где. В ворот тоже не было стражей, их и охранять-то по большему счету не от кого. «Никакой враг до Гезыха не дойдет, да и нет тут врагов, а Шустрила — не полные идиоты лезть в город. Мир в империи, вот и пусты ворота. Мир, чтоб его полный мир!» Актар с разбега влетел в ворота, каблуки сапог застучали по деревянному настилу. В Гезыхе самые большие улицы замощены досками, а площадь — камнями, на остальных только опилки и мелкое каменное крошево. Цензор побежал по улице, потом свернул за угол двухэтажного дома и надал, стремясь уйти подальше. Но еще до того, как повернул, услышал за спиной стук копыт. Погоня повисла на плечах. До нее шагов сорок, не больше. Неужели будут преследовать и здесь? Город еще не спал, хотя светило почти скрылось за горизонтом. Ремесленники, мастеровые и их помощники свозили товары, горожане спешили в кабаки. Еще бегали по улицам дети, и кое-где мелькали фигурки женщин. На стенах домов, на фасадах кабаков и постоялых дворов горели факелы, и они давали хоть и не сильный, но вполне достаточный свет, чтобы всегда-то и приезжие не промахнулись мимо дверей. Актар хотел было заскочить в первый попавшийся кабак, но стук копыт за спиной подгонял его и заставлял бежать дальше. Нагнали-таки, чтоб их забрала. «Под конец нагнали!» Гезых он почти не помнил. Знал только, где казармы, когорты и где дом управляющего. Но до них еще надо добежать, если дадут. Он прыгнул за угол дома, выскочил в небольшой дворик и едва не влип головой в тын. Справа был кустарник, слева узкая тропинка, идущая вдоль тына. Актар пробежал по тропке, проскочил скособочившийся сарай перепрыгнул небольшую поленницу дров и выбежал к узким воротам. За ним слышались шаги и голоса людей. «Другая улица», — сообразил цензор. «Надо попробовать сменить направление, сбить с толку преследователей». Он выглянул за ворота, увидел узкую улочку и невысокий забор на той стороне. За ними шли какие-то строения. Улочка не освещалась, что весьма кстати. Актар выскочил за ворота. Побежал к забору, стараясь ступать как можно тише. Где-то впереди, за строениями, раздался мощный рык. «Войны императора! А ну, брось дубинку! Стоять!» «Патруль!» Зря грешил на легионеров. Они бдят. Вот кого-то прихватили. Актар вдруг вспомнил, что впереди должны быть торговые ряды. А строение над лавками торговцев. Ряды всегда были под особым присмотром стражи. Если он добежит до них, значит спасен. Цензор прибавил скорость, уже не заботясь о шуме, подбежал к забору и сходу запрыгнул на него. Забор вдруг пошел в бок, опасно накренился, затрещало дерево, опорный столб почти выворотило из земли. От неожиданности Актар не удержался и упал, левую руку ожгло болью, острый конец доски разорвал кожу и мышцы. Цензор вскочил, почувствовал, как по руке потекла струйка крови. Глянул по сторонам. Тыльные стены лавок шли сплошным строем. Навесы на высоте чуть выше человеческого роста. Чем-то гадостно воняло, под ногами хлюпало. Отходы и нечистота сливают, что ли? Надо искать лазейку или лезть наверх. Актар шагнул вперед, влип ногой в лужу. Проклятие! Почти ничего не видно! Зато слышно, как орет патрульный. «Кто-то хнычит и взывает к милости, а еще слышен треск где-то позади. Погоня!» Актар подпрыгнул, зацепился руками за край навеса, попробовал закинуть ногу. Тонкие доски, явно не рассчитанные на вес человека, угрожающе заскрипели. «Нет, бесполезное занятие. Все рухнет, как и забор». Он побежал вдоль стен, дважды упал, зацепившись ногами за полено, угодил в большую лужу. Потом разглядел узкий просвет между лавками и свернул туда. И вдруг услышал за спиной, буквально в нескольких шагах, топот сапог и чье-то напряженное дыхание. Рука выхватила меч, взгляд метнулся назад. Вычленил на фоне потемневшего неба силуэт. Все, не успел. Придется принимать бой здесь, в этом проклятом загоне, среди отбросов и нечистот. Еще кто-то бежал с другой стороны забора. Зажимают. Актар все же нырнул в проем. Зацепил плечом за доски, повернул корпус и буквально продрался сквозь стены. Он выскочил к фасадам торгового ряда, прямо на широкую мощенную камнем дорогу. Неплохо освещенную и вполне обитаемую. Неподалеку кто-то катил небольшую повозку. Чуть дальше неторопливо шагали двое мужчин, а с другой стороны, в шагах в 150, шли патрульные. Трое легионеров в полном доспехе и при оружии. Неужто спасен? Гулки и шаги раздались откуда-то сверху. Потом был удар тяжелого тела о землю и приглушенная ругань, а следом частая дробь бегущих ног и непонятный выкрик. Первым побуждением Актара было заорать и побежать к патрульным, но до них далеко, не дойдут уйти. И он повернулся к преследователям, выставив перед собой меч. «Ну, твари, идите!» Вместо грозного рыка вырвалось хрипение. Пересохшее горло издало сиплый звук. Актар кашлянул, шагнул назад и вдруг крикнул. «Победа и кровь! Первым на смерть!» Силуэт противника надвинулся слева. Актар махнул мечом, отступил еще. Старый клич третьего Меворского легиона и девиз легионеров придали ему сил и помогли сбросить паутину страха. Он смелее взглянул на врага, крепче сжал меч и сам шагнул вперед. «Ну, кто хочет получить добрым легионерским клинком?» Мелькнувший слева силуэт Актар заметил в последний момент. Повернулся и получил чудовищный удар в грудь. Его отнесло назад, ударило спиной о бревно. Страшная боль пронзила позвоночник. Руки ослабели, и меч упал на землю. Он попытался встать, но тело не слушало приказов. Мышцы ног отказали, а нутроп будто жгло огнем. Попытка вздохнуть вызвала новую боль. Актар с трудом различил фигуру подошедшего человека – увидел его лицо и застонал. Сознание начало гаснуть, и последнее, что услышал цензор, были непонятные слова, произнесенные очень выразительно. «Гандон, бля!»